«Мы и так друзья», — сказал Роберт Джордан. «Нет, мы будем добрыми друзьями». «Мы и так добрые друзья». «Уйду-ка я отсюда», — сказал Агустин. «Ведь вот говорят, будто человек должен съесть за свою жизнь тонну этого добра, а у меня уже сейчас по двадцать пять фунтов в каждой мухе застряло». «А ты чего взъерепенился черномазой?» — сказал ему Пабло. «Не нравится, что мы подружились с доном Роберто?» «Ты поосторожней насчет черномазых!» Агустин подошел к Паблу и остановился перед ним, низко держа стиснутые кулаки. «Так тебя называют», — сказал Пабло. «Не тебе меня так называть!» «Ну, назову Белый». «И так не позволю». «Какой же ты красный!» «Да, красный, Рохо!» Ношу красную звезду и стою за республику, а зовут меня Агустин. — Какой патриот! — сказал Пабло. — Посмотри, Энглес, какой примерный патриот! Агустин ударил его по губам тыльной стороной левой руки. Пабло не двинулся. Уголки губ у него были мокрые от вина, выражение лица не изменилось, но Роберт Джордан заметил, что глаза Пабло сузились точно у кошки на ярком свету когда от зрачка остается только вертикальная щелочка. «И так не выйдет», — сказал Пабло. «На это не рассчитывай, женщина!» Он повернул голову к Пилар. «Я не поддамся!» Агустин ударил Паблу еще раз. Теперь он ударил его кулаком. Роберт Джордан держал руку под столом на револьвере. Он спустил предохранитель и левой рукой оттолкнул Марию. Она отступила на шаг... И тогда он сильно толкнул ее в бок, чтобы она отошла совсем. На этот раз Мария послушалась, и он увидел уголком глаза, как она скользнула вдоль стены пещеры к очагу. И тогда Роберт Джордан перевел взгляд на Пабло. Круглая голова Пабло была повернута к Агустину, маленькие тусклые глазки смотрели на него в упор. Зрачки у Пабло сузились еще больше. Он облизнул губы, поднял руку, вытер рот и, опустив глаза, увидел кровь на руке. Он провел языком по губам и сплюнул. — И так не выйдет, — сказал он. — Нашли дурака, я на это не поддамся. — Каброн, — сказал Агустин. — Ну еще бы, — сказал Пабло. — Ты ведь знаешь, какого этой женщине нужно. Агустин в третий раз ударил его, и Пабло засмеялся, показав гнилые желтые скрошенные зубы Покрасневший полоски рта. «Брось!» — сказал Пабло, и, взяв кружку, зачерпнул вина из миски. Кишка у станка, чтобы убить меня, а давать волю рукам, глупо!» «Кабарде!» — сказал Агустин. «И ругаться тоже глупо!» — сказал Пабло, и громко забулькал вином, прополаскивая им рот. Он сплюнул на пол. не у меня теперь не проймешь!» Агустин стоял, глядя на Паблу сверху вниз, и ругал его, выговаривая слова медленно, раздельно, злобно и презрительно. Ругал с упорной размеренностью. Точно захватывал вилами пласты навоза с телеги и шлепал их в борозду. И так не выйдет, сказал Паблу. Брось, Агустин, и больше не дерись. Руки отобьешь. Агустин круто повернулся и пошел к выходу из пещеры. Не уходи. — сказал Пабло. — Снег идет. Устраивайся здесь поудобнее. — Ты! — Ты! Агустин закричал на него, стараясь выразить все свое презрение одним этим словом. — Ты! — Да, я! — сказал Пабло. — И я-то останусь жить, а вы все умрете. Он зачерпнул вина и поднял кружку, повернувшись к Роберту Джордану. — За здоровье профессора! — сказал он. Потом повернулся к Пилар. «За здоровье, сеньоры, командирши!» Потом обвел кружкой всех остальных. «За ваше здоровье, легковеры!» Агустин подошел к нему и, ударив по кружке ребром ладони, вышиб ее у него из рук. «Ну и глупо», — сказал Пабло. «Зря добро пропало». Агустин ответил грубым ругательством. «Нет», — сказал Пабло, зачерпывая себе вина. «Разве ты не видишь, что я пьян?» «Трезвый, я больше молчу, много ты от меня разговоров слышал, но умному человеку иной раз приходится выпить, чтобы не так скучно было с дураками». «Иди ты так, тебя и так», — сказала ему Пилар. «Я тебя труса наизусть знаю». «Вот язык у женщины», — сказал Пабло. «Ладно, иду, надо лошадей посмотреть». «Иди, милуйся со своими лошадьми, кобылятник», — сказал Агустин. «Для тебя это дело привычное». «Нет», — сказал Пабло и покачал головой. Он взглянул на Агустина, снимая со стены свой плащ. «Эх ты», — сказал он, — «сквернослов». «А что ты будешь делать со своими лошадьми?» — спросил Агустин. «Пойду посмотрю их», — сказал Пабло. «Я их очень люблю. Они даже сзади красивее, чем вот такие люди, и ума у них больше». «Ну, не скучайте», — добавил он и ухмыльнулся. «Расскажи им про мост, Инглес. Объясни, кто что должен делать во время атаки. Растолкуй, как провести отступление. Куда ты их поведешь, Инглес, после моста? Куда ты поведешь этих патриотов? Я об этом целый день думал, пока пил». «Ну и что ты надумал?» — спросил Агустин. «Что надумал?» — сказал Пабло, и не открывая рта, Ощупал десны языком. «Какое тебе дело, что я надумал?» «Говори!» — сказал ему Агустин. «Я много о чем думал», — сказал Пабло. Он закутался в грязно-желтый плащ, оставив непокрытой свою круглую голову. «Много о чем». «О чем же?» — сказал Агустин. «О чем?» «Я думал о том, что все вы легковеры», — сказал Пабло. «Идете на поводу у иностранца, который вас погубит, и у женщины, у которой мозги под юбкой». «Уходи!» — крикнула на него Пилар. «Уходи! Чтобы твоего поганого духу тут не было, кобылятник проклятый!» «Вот язык!» — восхитился Агустин, но мысли его были заняты другим. Он все еще не успокоился. «Я иду!» — сказал Пабло. «Но скоро вернусь!» Он приподнял попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышел. Потом крикнул снаружи. — А снег-то все идет, Инглэс!